то про нас следует говорить общество актёров. Особенно мадридские актёры заслуживают того, чтобы их корпорацию называли обществом. Я извинился перед своей госпожой за то, что позволил себе столь непочтительное выражение, и нижеше просил её простить мне моё невежество. При этом я обещал, что если мне придётся говорить о мадридских комедиантах в купе, то буду впредь именовать их не иначе, как обществом. Глава 11 о том, как жили между собой актёры и как они обращались с сочинителями. И так на следующее утро я принялся за дела и приступил к обязанностям эконома. День был постный, но по приказании своей госпожи я накупил хороших жирных цыплят, кроликов, куропаток, и разные мелкой птицы. Поскольку господа комедианты были не слишком довольны тем, как жаловала их церковь, то и не соблюдали набожно всех её уставов. Я принёс домой больше съесного, чем потребовалось бы дюжине порядочных людей, чтоб как следует провести все 3 дня карнавала. Поварихе хватило работы на целое утро, пока она готовила обед.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 Первые 60 лет своей жизни он провёл в глубоком невежестве. Но затем, чтобы стать учёным, он взял наставника, который научил его маракать по греческой и по латыни. Кроме того, сеньор Даля Вентолерия знает наизусть кучу всяких анекдотов, которые он столько раз приписывал собственной изобретательности.